Глава 5. Кручу, верчу, угодить хочу. Штаб-квартира Amazon в Сиэтле это обширный комплекс с 47 офисными зданиями, включая башню День 1, где находится офис Безоса. Между башнями День 1 и День 2 находятся сферы Три огромные конструкции в форме эскимосских иглу из стекла и стали, которые Беза построил для сотрудников, чтобы они могли проводить там встречи, расслабляться или наоборот, на чём-то сосредотачиваться. Здание с остальным каркасом, выполненное в форме пентагональных гексакантаэдров, многогранников из 65-угольных граней, состоят из 2634 стеклянных панелей. и напоминают биосферу на Марсе в представлении писателя-фантаста. Соединенные между собой сферы выполняют роль гигантского террариума, в котором находятся около 40 тысяч различных видов растений из более чем 30 стран. Самый большой экземпляр дерева — фикус рубигеноза, прозванное руби. Его высота составляет 17 метров, диаметр кроны — 9 метров, а вес — более 16 тонн. Для его транспортировки использовали подъемный кран, и устанавливали через специальное отверстие в крыше одной из сфер. Внутри царит спокойная атмосфера. Небольшие группы сотрудников, расположившись за столами в удобных креслах в окружении зелени, работают на ноутбуках или тихо разговаривают. Прогулка по подвесным деревянным мостикам, ведущим к вершине сфер, похожа на путешествие по тропическому лесу, поскольку распылители тумана поддерживают высокую влажность на радость экзотическим растениям. То, что Безос воссоздал в своей новой штаб-квартире тропический лес, вовсе не случайно. При запуске компании в середине 1990-х годов он сначала хотел назвать её Relentless.com. С английского Relentless переводится как неумолимый, безжалостный. Но позже придумал Amazon.com в честь могучей реки, протекающей по тропическим лесам Бразилии. Уже тогда он видел, как его стартап превращается в огромную реку товаров, текущих в самые дальние уголки земного шара. Однажды в конце августа, в необычно ясный для светла день, я зашел в здание день первый и заметил рядом с администратором вазу с угощениями. Протянул руку и вдруг понял, что они не предназначены для людей. Это были разноцветные собачьи галеты. В кампусе Амазона зарегистрировано более 7 тысяч собак, хотя число реально присутствующих там четвероногих гораздо меньше. Неподалеку от стойки администратора располагалась огороженная площадка на открытом воздухе, где около полудюжины псов радостно гонялись за летающим диском и друг за другом. Любовь Безоса к собакам зародилась еще в самом начале истории компании, когда он и его сотрудники вкалывали почти 24 часа в сутки. Как пишет Брэд Стоун в своей книге «Магазин всего», Безос, чтобы немного облегчить жизнь, разрешил двум сотрудникам Эрику и Сьюзен Бенсон Каждый день приводить в офис своего вельш-корги Руфуса. Этот пёс стал чем-то вроде талисмана. Каждый раз, когда Amazon запускала новую функцию на своём сайте, Руфус должен был положить лапу на клавиатуру на удачу. Сегодня в его честь названо здание на территории кампуса. Все 47 зданий Amazon в центре Сиэтла имеют причудливые названия. Одно из них названо Фионой в честь кодового имени первого Kindle, а другое Неси. Но не в честь Лохнесского чудовища, а скорее в честь системы, используемой для отслеживания всплесков или трендов на amazon.com. Дизайн кампуса Amazon, хотя он и выглядит как беспорядочное скопление небоскрёбов, разбросанных по центру города, не случаен. Безо смог бы перенести свой штаб-квартиру в единый комплекс в пригороде, как это сделали другие крупные технологические компании, такие как Microsoft, Google и Apple, но предпочёл остаться в шумном центре. В более привлекательном месте для работы десятков тысяч молодых технарей. По мере расширения компании он просто строил или приобретал новые небоскребы. Однако стратегия Безоса в сфере недвижимости преследует более глубокую цель, чем создание Мекки для технарей. Одна из сильных сторон Амазона заключается в том, что компания управляется как объединение независимых стран, каждая из которых имеет своего собственного лидера и своих граждан. Когда я проводил там интервью, мне приходилось пройти не один квартал каждый раз, когда надо было встретиться с топ-менеджером. У них нет отдельного центрального здания для руководителей всех бизнес-подразделений. Их офисы, откуда они управляют своими командами, разбросаны по всему городу. Bezos, конечно, лидер этого объединения, и за ним последнее слово по всем ключевым вопросам. Но члены его команды имеют гораздо больше свободы в принятии решений, инвестировании и внедрении инноваций, чем их коллеги в других современных компаниях. Такая организационная структура отчасти отражает твёрдое убеждение Безоса в том, что слишком интенсивное общение и тщательная координация между бизнес-подразделениями и внутри них замедляют рабочий процесс. Эта позиция противоречит тому, чему учат профессора Гарвардской школы бизнеса, по их мнению, общение и координация способствуют командной работе и стимулируют вовлечённость сотрудников в стратегию компании. Безосприжок пришёл к противоположному выводу. Необходимость вводить всех в курс дела увеличивает срок реализации проекта. В 2002 году он внедрил уже ставшее легендой правило двух пицц для разработчиков программного обеспечения. Проектные группы должны были состоять не более чем из 10 человек, именно такое число участников можно накормить двумя пиццами. Это позволяло избегать бюрократии и минимизировать трату времени на корпоративные коммуникации. Наш общий подход к формированию команд немного изменился, говорит Грег Харт. Но основной организационный принцип заключается в том, чтобы делегировать ответственность и право на самостоятельное принятие решений минимально возможной автономной единицы, которая в максимально возможной степени контролирует успех или неудачу своего проекта. Со стороны такая структура выглядит как залог провала. Сотни пиц команд, сидящих в отдельных зданиях, которые разбросаны по всему центру Светла, но это работает. И только по одной причине. Безас внушил своим сотрудникам догматы безаномики, которые служат для них маяком в тумане, направляя их независимо от того, Создают ли они новую электронную книгу Kindle, новый стриминговый сервис, голосовой помощник Alexa или способы быстрой покупки на amazon.com? Если коротко, основа полагающие принципы безаномики это одержимость клиентами, радикальные инновации и долгосрочное видение. Практически любой генеральный директор, заслуживающий своих опционов на акции, утверждает, Что его компания следует некоторым или даже всем этим принципам, так что они уже превратились в управленческие клише. Однако большинство не в состоянии последовательно и в течение долгого времени их соблюдать. Так чем же Amazon отличается от других? Секрет Безоса это то, что он называет мыховиком, концептуальный механизм, который активизирует три глубоко укоренившиеся ключевые ценности Безономики и позволяет организации сохранять верность её принципам. Это образ мышления, ментальная модель, оказывающая влияние на поведение всех сотрудников компании. По сути, маховик это метафора благотворного круга, противоположность кругу порочному. Вместо того, чтобы сосредоточиться на конкуренции, сотрудники ежеминутно стремятся улучшить жизнь своих клиентов, например, снизить цены. Снижая цены, Amazon увеличивает число посетителей своего сайта. Это привлекает всё больше независимых продавцов. которые стремятся форсировать рост трафика на платформе Amazon, что ведёт к увеличению доходов компании. Полученная в результате экономия от масштаба способствует дальнейшему снижению цен. Более низкие цены привлекают всё больше покупателей, за которыми приходят ещё больше продавцов, и маховик всё продолжает вращаться. Именно концепция маховика, которую каждый менеджер Amazon знает наизусть, позволяет этой гигантской корпорации функционировать как объединению независимых стран. Сотрудникам не приходится задаваться вопросом, какова их роль или что делать. Их работа заключается в том, чтобы каждый день чуть сильнее толкать маховик. Это приоритет, и он даёт им свободу действовать самостоятельно. Концепция маховика Столь неотъемлемая часть корпоративной культуры Амазона, что понимать её должны даже претенденты на работу в компании, а также объяснять, как они будут способствовать его вращению. В блоге на корпоративном сайте можно прочитать следующее. Любой, кто работал в Амазоне более 2 недель, слышал термин махавик. Я подозреваю, что большинство, если не все, кто проводит здесь собеседования, обязательно касаются этой темы. Поэтому неплохо было бы ещё до собеседования пояснить смысл благотворительного круга Амазона. Концепция Моховика родилась в самое неудачное время в истории Амазона. В 2001 году компания вошла в штопор. Пузырь доткомов лопнул, а высоко взлетевшие до этого и изрядно переоценённые акции доткомов, таких как EToys.com и служба доставки Webvan.com, очутились на киберкладбище. С 2000 по 2005 акции на бирже Nasdaq потеряли 5 триллионов долларов рыночной стоимости. Amazon не была исключением. Её акции находились в свободном падении. В декабре 1999 года цена акции составляла почти 107 долларов, а к сентябрю 2001 года опустилась до 5 долларов 97 центов. Разгромная статья, опубликованная накануне обвала в деловом журнале Barron's, Называлась amazon.bom. Игра слов бомба по-английски звучит как bom, что созвучно с расширением сайта com. Осенью 2001 года после террористических атак 11 сентября на Нью-Йоркский Всемирный торговый центр и Пентагон, общее настроение в стране было подавленным. В Amazonи шок от терактов усугублялся ещё и тем, что компания сбилась с пути. Она сокращала расходы и увольняла сотрудников, и всё это происходило под пристальным вниманием аналитиков с Уолл-стрит, утверждавших, что к концу года Amazon останется без средств. Примерно в это же время вышла книга по менеджменту от хорошего к великому, основополагающий труд Джима Коллинза о лидерстве. В ней рассказывалось о том, почему одни компании продолжают существовать и процветать, а другие терпят неудачу. Последствия во всём мире будет продано 5 миллионов экземпляров книги. Amazon пригласила Коллинза в Сиэтл провести тренинг для её топ-менеджеров и встретиться с Безосом и советом директоров. Приняв приглашение, Коллинз говорил с ними о необходимости создать новый двигатель роста. "Я сказал им, вспоминает Коллинз, что в такие моменты нужно не реагировать на плохие новости, а создавать маховик". По словам Коллинза, на встрече с советом директоров Безос показал себя как человек проницательный и умеющий слушать. Коллинс вообще считает, что генеральный директор Amazon всегда подсознательно мыслил категориями махавека, но ему просто не хватало слов, чтобы объяснить эти мысли. Та встреча, на которой Коллинс схематично изложил свою концепцию, для Безоса стала точкой кристаллизации тех идей нацеленности и дисциплины, которых он придерживался с момента основания компании. Джефф был похож на студента отличника, говорит Коллинс, который знакомится с материалом А затем обобщает его на гораздо более высоком уровне, чем вы можете себе представить. Кулинс объяснил Бесосу и совету директоров, что успех любой великой компании, организации или спортивной команды никогда не зависит от одного события или одной идеи. Величие это не про человека, который первым достигнет цель, и не про крупное приобретение. Успех приходит, когда вы начинаете раскручивать большой маховик. Когда вы только начинаете толкать, требуется много усилий. чтобы заставить этот маховик сделать хотя бы один оборот», объясняет Коллинз. «Вы не останавливаетесь, а продолжаете толкать, и вот уже сделан второй оборот. Вы наращиваете кинетическую энергию маховика, затем она накапливается, и вы получаете четыре оборота и восемь, и шестнадцать, и тридцать два, и затем тысячи, и десятки тысячи, миллионы. И этот маховик уже обладает собственной инерцией, а вы продолжаете ее увеличивать». «Маховик для любой большой компании», утверждает Коллинз, Это не направление бизнеса, а базовый механизм приложения импульса, который может быть воссоздан и распространён на множество предприятий и видов деятельности. Новые технологии могут стать мощными ускорителями маховика, помогающими увеличивать число оборотов с миллионов до миллиардов. Кулинс отметил, что маховик это не просто список приоритетов, изображённый в форме круга. Это способ мышления. Суть его заключается в том, что один даже самый сильный толчок не заставит маховик постоянно вращаться. Это все равно, что задаваться вопросом, какая именно инвестиция сделала Уоррена Баффета таким богатым. Это было не одно действие или решение, а серия правильных решений, принятых в рамках согласованной концепции. В случае Амазона это быть по-настоящему клиента ориентированной компании, которые со временем накапливаются и придают компании импульс. Безос ухватился за эту идею, Он и его команда сделали набросок того, как должен выглядеть маховик Amazon. Как мы уже выяснили, Amazon нацелена на неуклонное снижение цен и улучшение сервиса для клиентов. Поэтому первым элементом на схеме маховика было именно снижение цен. За счёт него Amazon увеличивает число посетителей сайта amazon.com. Это привлекает всё больше сторонних продавцов, которые хотят добиться роста трафика на платформе Amazon. Второй элемент на схеме, что приводит к повышению дохода для Amazon. В свою очередь, это способствует экономии от масштаба, которая позволяет снижать цены третий элемент на схеме. Снижение цен означает рост числа клиентов и без освернулся к той точке, откуда начал рисовать свой маховик. Круг замкнулся. Он понял, что если его сотрудники сосредоточатся на любом из этих компонентов трафике, сторонних продавцах, большом выборе или клиентском опыте, Это придаст больше энергии всем элементам маховика. Растёт вся система в целом. Бэзос прекрасно понимал, как работает этот механизм. Маховики не статичны, и тут вступает в игру второй принцип Бэзономики неподдельное стремление изобретать. Бэзос понимал, чтобы придавать всё более сильный импульс Amazonу, необходимо снова и снова обновлять каждый элемент маховика, внедряя инновации. Это означало, что сотрудники должны мыслить творчески, постоянно спрашивать себя, что нового они могут внести в конструкцию Мохорвика, чтобы угодить клиентам и привлечь больше сторонних продавцов. Мы хотим быть первопроходцами и изобретателями, сказал Безос. Это хорошо сочетается с одержимостью клиентами, потому что клиенты всегда недовольны, даже если они об этом не подозревают и думают, что их всё устраивает. Они всегда хотят лучшего, но не знают, чего именно. Я предупреждаю своих сотрудников, что быть одержимым клиентами означает не только прислушиваться к ним, но и изобретать для них. Каждое новшество членства в Prime с двухдневной бесплатной доставкой, бесплатный видео и аудио-стриминг Kindle, Fire TV, Echo и Alexa было разработано для привлечения новых и удержания текущих клиентов, что привлекло больше сторонних продавцов и увеличило в итоге продажи, неизбежно заставляя маховик вращаться все быстрее и быстрее. В последующие годы после той судьбоносной встречи с Колинзом Безо запустил свой инновационный двигатель, и скорость вращения маховика увеличилась. Он вложил немало средств в сокращение сроков доставки, роботизацию складов, разработку таких устройств, как Kindle, Fire TV и Alexa, и таких сервисов, как AWS и Prime. Маховик побуждал его сотрудников каждый день фокусироваться на том, как совершенствовать бизнес. В 2018 году Amazon потратила на неокор около 29 миллиардов долларов, больше, чем любая другая компания в мире. Эта цифра, однако, не совсем корректна, поскольку она включает не только расходы на то, что принято подразумевать под неокор, но и то, что в годовом отчёте компании описывается как затраты на поддержание существующих продуктов и услуг, серверных ферм, магазинов, веб-сайтов. то из затраты, которые большинство компаний относят к операционным расходам, а не к расходам на НИОКР. Из этого следует, что без Асни не воспринимает НИОКР как что-то отдельное от бизнеса. Это и есть бизнес. Такой подход к бухгалтерскому учёту был настолько странным, что комиссия по ценным бумагам и биржам США попросила Amazon выделить расходы на исследования и разработки в соответствии с общепринятыми стандартами. Джестин Фокс из Bloomberg обнаружил письмо, датированное декабрём 2017 года, в котором вице-президент и главный бухгалтер Amazon Шелли Рейнольдс утверждала, что из-за своей ориентации на инновации и одержимости клиентами компания ведёт дела, не отделяя ни окор от других видов деятельности. Иными словами, Amazon внедряет инновации эффективнее, чем большинство других бизнес-игроков, потому что её маховик генерирует непрерывное совершенствование во всех звеньях организации. Инновации ждут от любого сотрудника, а не только от горстки ученых в лабораторных халатах. Что касается догмата «быть по-настоящему ориентированным на долгосрочную перспективу», Беза знал, что создание и поддержание маховика – это долгий и тяжкий труд. Многие компании пытаются изобрести свой собственный маховик, но через несколько лет он им надоедает, они отказываются от него в пользу чего-то нового, переключаются на новую стратегию или следуют новой тактике. Это приводит к беспорядку, потерям времени и убыткам. Безос понимал, что на создание «Маховика» уходят годы, а не месяцы, и не собирался сдаваться. Он смог убедить Уолл-стрит не прекращать поддержку Амазона, когда с 2001 до середины 2010 года компания терпела убытки или сообщала о невысокой прибыли, инвестируя при этом значительные суммы в инновации, которые понравились бы ее клиентам. Все основные новшества Амазона от Kindle до AWS и Echo создавались многие годы. Даже после неудач, как в случае с посредственным Fire Phone, слишком поздно вышедшим на рынок, компания продолжала внедрять инновации, потому что Безос был глубоко убежден, что независимо от текущего результата эти усилия окупятся в долгосрочной перспективе. Так кое-что из опыта неудавшегося Fire Phone было впоследствии учтено в имевшей успех умной колонки Echo. Бизос и в личной жизни применяет концепцию маховика. В Амазоне он преподаёт курс лидерства для высших менеджеров. Учитывая постоянное сверхурочное и высококонкурентную рабочую среду в компании, генеральному директору часто задают вопрос о поиске баланса между работой и личной жизнью. Он однако не считает, что вопрос сформулирован верно, и предпочитает говорить о гармонии между работой и личной жизнью. По мнению Бизоса, не столь важно, сколько часов в неделю человек работает. Весь вопрос в том, заряжает ли работа энергией или истощает её. Я знаю, что если работа питает меня энергией, если я там счастлив, вношу свой вклад, ощущаю себя частью команды, то и дома я становлюсь гораздо счастливее, утверждает он. Точно так же, если я счастлив дома, я эффективнее работаю и лучше справляюсь со своими обязанностями босса. Некоторые люди приходят на совещания, и энергии вокруг становится больше. Приходят другие, и все вокруг просто сдуваются. Вам надо решить, каким человеком будете вы. Это маховик, круг, а вовсе не весы. Вот почему эта аналогия так опасна. Она подразумевает неукоснительно соблюдаемый компромисс. Вы можете остаться без работы и всё время посвящать своей семье, но на самом деле ситуация будет вас тяготить, да и семья не захочет постоянно находиться рядом с вами. Концепция маховика довольно широко известна в деловых кругах с тех пор, как Джим Коллинз описал её в книге От хорошего к великому. Но то, чего добился с этой идеей Безес, поистине революционно. За последнее десятилетие он вывел её на совершенно новый уровень. Для своего маховика он использует большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, причём с беспрецедентной скоростью, чтобы заставить его вращаться ещё быстрее и уже самостоятельно. В своём письме акционерам в 2016 году Безос объяснил мощь моделей машинного обучения. Машинное обучение служит драйвером наших алгоритмов прогнозирования спроса, ранжирования в поиске товаров, системы рекомендаций, размещения товаров для их продвижения, выявления мошеннических действий, языкового перевода и многого другого. Умные алгоритмы каждый день, каждый час, каждую секунду учатся угождать клиентам Amazon. Выяснять способы снизить цены или ускорить доставку, предлагая подходящие песни или фильмы или добиваясь того, чтобы Alexa правильно ответила на вопрос за несколько миллисекунд. Представьте себе эту новую итерацию концепции как маховик искусственного интеллекта. Десятки тысяч инженеров, специалистов по обработке данных и программистов, нанятых Bezos'ом, превратили маховик искусственного интеллекта в самообучающуюся машину, кибернетическое устройство с собственным интеллектом. которая анализирует в мельчайших деталях данные, собираемые Amazonом от 300 миллионов своих клиентов. Машина решает, какие товары закупать, какие цены установить и где их хранить. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта может анализировать огромные массивы данных, включая информацию о прошлых покупках клиентов, о товарах, добавленных в корзины, сохранённых в списке пожеланий. и даже о движении курсора мыши по экрану у покупателей, чтобы предсказать потенциальные заказы. Представим, что наступает лето, и в Мертл-Бич любители пляжного отдыха начинают искать новый зонтик или солнцезащитный лосьон. Машина будет знать, что к этому времени нужно запасти побольше таких товаров на складах в Южной Каролине, чтобы клиентам Амазона не пришлось беспокоиться об их отсутствии или о несвоевременной доставке. И маховик продолжает вращаться. Поначалу мне было трудно поверить в эту концепцию. Могут ли машины быть настолько умными, чтобы принимать бизнес-решения практически в режиме реального времени для сотен миллионов товаров, продаваемых Amazon по всему миру? Я знал, что искусственный интеллект становится всё умнее, и затраты на обработку огромных объёмов данных снижаются, но рассказы об этих технологиях содержали слишком много беззастенчивой рекламы. Неужели машины так приуспели? Чтобы выяснить это во время моего пребывания в Сеттле, я поговорил с Джеффом Уилки, главой Whole White Consumer. Уилки начал работать в Amazon в 1999 году и помог превратить компанию в логистического гиганта, а сейчас курирует всю глобальную электронную коммерцию, включая маркетинг, операционную деятельность, традиционную розницу, Amazon Prime, магазины Whole Foods и многое другое. На первый взгляд, Уилки типичный руководитель технологической компании из Сиэтла. Рубашка с расстёгнутым воротником, широкие брюки и располагающая манера. Под этой дружелюбной внешностью скрывается блестящий ум прекрасного логиста. Уилки, получивший диплом с отличием в Принстоне, диплом MBA и степень магистра в области химической технологии в Массачусетском технологическом институте, руководил фармацевтическим бизнесом Elite Signal. прежде чем в возрасте 32 лет присоединиться к Amazon. В то время Amazon пыталась справиться с растущим количеством заказов и без изъспопросил Уилки реорганизовать складскую систему компании. Тогда со складов обычно отгружали небольшое число крупных заказов, например, ящики с сотней коробок кукурузных хлопьев, но при этом не занимались обработкой миллионов мелких заказов, в чём нуждалась Amazon. Поэтому вместо того, чтобы нанять обычных менеджеров склада, Уилки пригласил на работу исследователей операций и специалистов по обработке данных для создания системы, которая в результате выросла в очень гибкую складскую систему Amazon. Летним днём я встретился с Уилки в его угловом кабинете с большими окнами, выходящими на центр Сеттла. Когда я спросил, правда ли, что теперь маховик Amazon приводится в движение искусственным интеллектом, его глаза загорелись. Я уже давно думаю об этой модели, поделился он. В прежние времена мы использовали данные, чтобы помочь в принятии решений, но окончательное слово было за людьми. То, что мы сегодня делаем с машинным обучением, позволяет в некоторых наиболее повторяющихся интеллектуальных процессах обойтись без человека. Зададим, к примеру, вопрос, почему клиенты Amazon почти всегда могут найти на торговых площадках компании то, что они хотят, и своевременно получить заказ, независимо от того, в какой точке мира живут. До появления машинного обучения Уилки проводил еженедельные совещания по результатам розничных продаж, в которых участвовало до 60 менеджеров. По аналогии со знаменитыми утренними субботними совещаниями у Walmart. Все, кто так или иначе отвечал за спрос и предложение, сидели за столом, некоторые звонили из других регионов и обсуждали, что закупать, сколько и какие склады в каком количестве товара нуждаются. Компьютерные системы компании предоставляли массу полезных данных о тенденциях продаж, на основании которых можно было принимать решения, но в любом случае это делали люди. Сегодня Amazon учитывает наиболее часто обсуждавшиеся за этим столом нюансы, например, частоту ошибок при доставке, сдвиги в потребительском спросе, изменения срока доставки товара с завода на склад и создаёт алгоритмы для принятия решений, основанных на этих факторах. Мы смогли, говорит, Уилки замкнуть контур управления, чтобы людям больше не приходилось принимать решения. Мы автоматически размещаем заказы на закупку миллионов товаров. При старой системе Уилки и его менеджеры могли сосредоточиться только на самых продаваемых товарах Amazon, но сегодня это просто невозможно. Теперь модель розничных закупок, которая раньше хранилась в человеческом мозге, хранится в алгоритмах глубокого обучения. Мыслительный процесс тот же самый, Но менеджерам Amazon уже не нужно снова и снова обсуждать одни и те же аналитические отчёты. И ещё одно преимущество заключается в том, что алгоритмы дают более согласованные результаты. В прошлом менеджеры Amazon использовали собственные электронные таблицы и уникальные модели для прогнозирования спроса и предложения. Теперь в компании существует согласованный процесс принятия решений для всех онлайн-бизнесов по всему миру. Все используют одну и ту же модель, чтобы получить представление об одном и том же. Это то, что делает Маховик, управляемый искусственным интеллектом, настолько мощным, а Amazon таким грозным конкурентом. Любой бизнес, вступающий в новый мир искусственного интеллекта, должен понимать одну важную вещь. Внедрить искусственный интеллект не так просто. Это не одномоментное действие, которое достигается привязкой новейшего интеллектуального ПО к бизнес-модели. Amazon потратила более двух десятилетий, накапливая данные о своих клиентах и доводя до совершенства программы ИИ, чтобы сам софт в итоге стал бизнес-моделью. Поэтому неудивительно, что по данным обзора исследовательской фирмы IDS, опубликованного в 2019 году, лишь 25% глобальных корпораций имеют стратегию в области искусственного интеллекта. Даже в Amazon технологии всё ещё далеки от совершенства. Если случится какое-то отклонение от нормы, алгоритмы глубокого обучения пока недостаточно умны, чтобы мгновенно отреагировать на изменения ситуации. Допустим, на Новый Орлеан обрушится ураган. Машины не будут знать, что там потребуется больше еды и воды, потому что это непредвиденное событие. Кроме того, программы имеют тенденцию устаревать. Уилки и его команда ИИ-специалистов регулярно оценивают алгоритмы, чтобы убедиться, что они приносят максимальный результат. Мы можем отключить машину, что мы и делаем, потому что её создали люди. Если обнаружим, что она не соответствует своему назначению или если у нас появится более эффективная модель, говорит Уилки. Его видение будущего это партнёрство машины и людей, поддерживающих друг друга и принимающих в итоге самое эффективное решение. Есть некоторые вещи, которые машины не способны распознать. Пока. Опытный байер модной одежды, например, лучше разбирается в том, какие цвета будут востребованы в этом сезоне или что заинтересует публику на показах мод в Париже, Милане и Нью-Йорке. Байер Amazon, посещающий показы и считающий, что тёмно-бордовые кашемировые свитера будут пользоваться спросом, порекомендует их, и сайт предложит товар на продажу. Затем байер идентифицирует аналогичный товар в прошлогоднем каталоге компании. Вот где в игру вступает искусственный интеллект. Алгоритм оценивает, как продаются новые тёмно-бордовые свитера по сравнению со старыми, и использует эту разницу, обучая машинные модели более эффективно формировать заказы в будущем. Человеческая интуиция, говорит Уилки, постоянно совершенствует эти модели. Когда в середине 1990-х годов, когда Amazon начинала как онлайн-продавец книг, она собирала данные о покупках своих клиентов и давала рекомендации, основываясь на предпочтениях людей, читающих те же самые книги, Если вам понравился «Шпион, пришедший с холода» Джона Ле Корре, то вас может заинтересовать и казино «Рояль» Яна Флеминга. Сегодня эта система работает с удесятерионной силой. Каждый раз, когда клиент покупает или ищет товар, заказывает фильм, слушает песню или читает книгу, его действия фиксируются, и алгоритм учится быть умнее, чтобы в следующий раз предложить покупателю наиболее подходящий товар. Сегодня примерно 35% доходов от онлайн-продаж Amazon связаны именно с товарными рекомендациями. Эта система настолько эффективна, что позволяет Amazon в определённых странах предлагать доставку в день заказа, а иногда и в течение нескольких часов. Неискончаемый поток данных позволяет системе отслеживать поведение клиентов, прогнозировать их будущие действия, а затем проверять, было ли решение, принятое ПО, правильным. Если нет, в следующий раз машина исправит ошибку. Вот что такое машинное обучение. Благодаря таким прогнозам покупатель может заказать на Амазоне приставку для видеоигр и получить её через 8 минут. Это почти так же, как если бы ПО знало заранее, что клиент закажет. Просто мистика. Те, кто понимает и может создавать и применять такие системы, сколотят колоссальное состояние в будущем. Безос с невиданным размахом использовал большие данные и искусственный интеллект, чтобы раскрутить свой маховик. И тем самым создал новый способ мышления, который изменит методы управления успешным бизнесом в 21 веке. Он применяет или будет применять этот маховик не только для розничной торговли, но и для длинного списка отраслей, находящихся в поле зрения Амазона: медиаиндустрий, здравоохранения, банковского дела, грузоперевозок и многого другого. Его модель изменит мир гораздо сильнее, чем большинство из нас может себе представить. Возможно, Alexa позволит нам посещать врача, не выходя из дома. Или робот будет доставлять приобретённые товары к нашей двери, или мы будем оплачивать онлайн-покупки напрямую со сберегательного счёта Амазона. Биз-аномика включает в себя принципы одержимости интересами клиентов, радикальных инноваций и долгосрочного управления, но реализация этих принципов возможна именно благодаря маховику искусственного интеллекта. Ряд других компаний помимо Амазона создали свои версии маховиков искусственного интеллекта, хотя они и не называют их так. В этот список входят Facebook, Google, Netflix, китайские Alibaba и Tencent. Все они успешно используют собственные версии маховика. Google, например, привлекает к своему поисковику более миллиарда человек, потому что её алгоритмы наиболее эффективны при сканировании интернета и выяснении, на какие сайты ссылаются авторитетные люди, и следовательно, какие сайты следует выводить в результаты поиска. Чем умнее становится ПО, Чем больше людей оно привлекает, тем больше рекламы продаёт и тем больше имеет ресурсов, чтобы сделать поисковый движок ещё умнее и привлечь ещё больше пользователей. Элементы моховиков крупных технологических компаний различаются, но очевидно, что мы имеем дело с бизнес-моделью будущего, и любая организация, которая игнорирует этот новый способ ведения бизнеса, ставит под угрозу своё существование. Создание бизнес-модели, которая может конкурировать с Amazon, Alibaba или Google, станет огромной проблемой для компаний по всему миру, потому что маховик, управляемый искусственным интеллектом, не заработает без доступа к огромным объёмам данных о клиентах и без интеллектуальных ресурсов, помогающих разобраться во всей этой информации. Компании будут старательно охранять свои данные, возникнут битвы за контроль над той или иной информацией, и победят те, чьи специалисты окажутся более профессиональными. Вот почему в США выпускник факультета информатики, только что окончивший университет, может рассчитывать на среднюю стартовую зарплату в размере 110 тысяч долларов в год. Амазон накопила огромное количество данных о покупках 300 миллионов своих клиентов, что дает ей огромное преимущество в электронной торговле. Алгоритмы Фейсбука продолжают совершенствоваться в сборе и интерпретации данных о привычках и предпочтениях почти двух с половиной миллиардов пользователей социальной сети, что делает ее излюбленной площадкой для рекламодателей. Alibaba и ее дочерняя компания Ant Financial так много знают о финансовых привычках своих клиентов, что создали один из крупнейших в Китае фондов денежного рынка. Коммуникационная система WeChat от Tencent, начинавшаяся как мобильное приложение для обмена сообщениями, теперь позволяет миллиарду ежемесячных пользователей вызывать такси, бронировать авиабилеты и оплачивать покупки, и использует собранные данные для проникновения в новые отрасли, такие как здравоохранение. Во всех этих компаниях трудится армия программистов мирового класса и специалистов по обработке данных, монетизируя эти самые данные. По мере агрессивного продвижения технологических платформ в новые отрасли, старожилы рынка принимают срочные меры, чтобы их данные не попали в руки захватчиков. Сегодня Amazon, Google и другие компании всё больше вторгаются в сферу здравоохранения, и такие игроки, как CVS Health, Kaiser Permanente и Walgreens, будут делать всё возможное для защиты и монетизации информации о своих клиентах. Подобные компании, развивающиеся как аптечные сети или поставщики медицинских услуг, должны будут изо всех сил стараться противостоять той мощи в сфере искусственного интеллекта, которой обладают Amazon, Alibaba или Google. В таких странах, как Великобритания и Франция, где существуют национальные системы здравоохранения, Amazon может сыграть определённую роль в ускорении и повышении удобства доставки лекарств и медицинских товаров, а также помогая пациентам с ответами на медицинские вопросы. В 2019 году Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила, что Alexa будет использовать информацию веб-сайта службы для ответов на вопросы, касающиеся здоровья. Если маховик искусственного интеллекта Безоса в итоге обеспечит более низкие цены и лучший сервис для пациентов, ценные медицинские данные начнут поступать на серверы Amazon, алгоритмы будут становиться ещё умнее, а это поможет и дальше снижать цены и улучшать обслуживание. Тогда быстро вращающийся маховик искусственного интеллекта станет серьезной угрозой для действующих участников рынка. Конкуренты Амазона должны помнить о том, что грань между цифровой и реальной экономикой будет становиться все более размытой и в итоге исчезнет. Как сказал Пони Ма, основатель китайской компании Tencent, не будет в чистом виде интернет-компаний, потому что интернет распространится на всю социальную инфраструктуру, но не будет и традиционных предприятий, потому что все они срастутся с интернетом. Эта новая бизнес-модель порождает определённые социальные и этические проблемы. Большие данные становятся настолько большими, что поражают воображение. За период с 2016 по 2017 год было собрано больше данных, чем за всю предыдущую историю. По прогнозам исследовательской группы IDC, к 2025 году Средний статистический житель Земли будет взаимодействовать с подключёнными устройствами от смартфонов до Wi-Fi терморегуляторов и автомобилей, которые реагируют на голосовые команды каждые 18 секунд. Это, конечно, вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности. Ещё одна проблема феномен чёрного ящика. Когда решение принимает машина, кто ей возразит, если оно ошибочно? У создателей софта часто нет никакой возможности узнать, как машина приняла решение и почему. Это может иметь серьёзные последствия, поскольку искусственный интеллект проникает в очень важные социальные сферы, включая диагностику пациентов, выдачу ипотечного кредита или принятие решения о зачислении в колледж. Компании, использующие искусственный интеллект, должны устанавливать новые стандарты прозрачности либо идти на риск вызвать гнев своих клиентов. Не говоря уже о том, чтобы нести финансовую ответственность. Если остальная часть бизнес-сообщества не сумеет освоить маховик искусственного интеллекта, мир вполне может оказаться в руках нескольких глобальных олигополий, контролирующих наши покупки, развлечения и даже наше здоровье и финансы. Чтобы лучше понять, как маховик искусственного интеллекта Безоса плетёт паутину вокруг нашей повседневной жизни, мы должны изучить важнейший его элемент. Amazon Prime